Глава 13. «Чего молчишь?» — спросил Максим после двух минут такого молчаливого изучения содержимого папки из секретного ящика. «А ты чего молчишь?» — перевела она на него его же вопрос. «Я молчу, потому что ты молчишь», — сказал Максим. «А я молчу, потому что ты молчишь», — ответила Женя. «А следовало бы нам, конечно, не молчать». — сказал Максим, доставая из папки фотографии, которые привели их в такое состояние. «Да уж, обсудить действительно есть что», — сказала Женя. «Это точно Григорий?» — спросила она Максима, смотря на фотографию. «Да, это точно Григорий», — подтвердил Максим. «Точно Григорий, точно Таня». «И у них абсолютно точно роман», — добавила Женя. На фотографиях действительно были Григорий, Лизин бывший жених, и Таня, умничка, будущая врач, и внучка Натальи Евгеньевны. И на фотографиях они целовались и обнимались у дома, видимо, самого Григория. Фотографии были сняты издалека, и Таня с Григорием явно не знали о том, что их фотографируют. «Вот тебе и семейные ценности». «Вот тебе в тихом ум эти черти водятся», — добавил Максим. «Ира говорила, что Лиза наняла частного следователя, чтобы доказать неверность Григория», — вспомнила Женя. «Видимо, вот и отчет о проделанной работе. Поэтому они расстались. Гриша изменил ей таней «Вот уж до чего, до чего, до этого мы бы точно никогда не додумались», — сказал Максим, рассматривая фото. «Послушай, но ведь это же абсолютно все меняет», — воскликнула Женя. «И добавляет еще одну подозреваемую. Бред какой-то». — воскликнул Максим. — Не знаю, может, это важно теперь. — Ты о чем? — спросила Женя. — Помнишь, Таня вынесла тарелку с лукумом? — спросил Максим. — Ну да, конечно, я теперь турецкие мотивы везде замечаю, — ответила Женя. — Так вот, я когда пошел наливать чай, пакетик в мусор выкидывал и заметил, что в мусорке упаковка лежит от них, она на турецком. Я заинтересовался, посмотрел на дату изготовления. Месяц назад изготовили совсем свежий. «Ну, а что им старым нас кормить?» — не поняла Женя. «Жень, ты не поняла, о чем я?» — спросил он. «Если никто больше из них или их знакомых не ездил в Турцию за последний месяц, то эту коробку привезла Лиза. И подарить она могла ее только, получается, в ту ночь». «У меня просто сейчас взорвется голова!» Женя закрыла лицо руками. «Ничего, ничего». Максим обнял Женю. «Я уверен, что скоро это все кончится, и мы с тобой знаешь, что сделаем». «Что?» — спросила Женя, все еще не убирая руки от лица. «Мы с тобой пойдем на обычное свидание», — сказал Максим. «В кино хочешь?» «Главное, не на детектив», — ответила Женя, подумав. «Справедливо», — согласился Максим. «Я с этим всем совершенно забыла, что через пять дней уже Новый год», — грустно сказала она. «И ни снега, ни настроения». «Как отмечать будем?» — спросил Максим. «Надеюсь, не вспоминая про все это». Вздохнула она. Тут уже не зазвонил телефон. На экране светилось «Аня». «Ой», — сказала она, — «подруга звонит». Женя нажала «Ответить» и подошла к окну. «Ну надо же!» — услышала она знакомый голос. «Ты бы еще на год пропала после того, как рассказала, что ты убийство раскрываешь». «Так ты же сама не звонила», — ответила Женя на обвинение. «А самой набрать номер подруги?» Аня не собиралась отступать. «Или я тебе нужна только, чтобы знать, где твой труп искать в случае чего, а просто так позвонить уже перебор?» «Извини, извини», — сдалась Женя. «У меня столько всего происходит, что я правда просто забыла тебе позвонить». «Да ничего», — ответила Аня. «Понимаю, и расследование, и мужчина. Как его ты говорила зовут?» Тут в дверь позвонили, и Максим пошел вниз. «Максим его зовут», — ответила Женя тихо, когда он спустился. «Так и как там у вас с Максимом?» — поинтересовалась Аня, особенно делая акцент на слове «Максим». «Хорошо», — спокойно ответила Женя, немного улыбаясь. «Не было бы убийства, было бы еще лучше». «Да уж, это точно», — ответила подруга. «Знаешь, а я тут подумала, а может, убийства и не было?» «Это как?» — спросила Женя, не особо удивленная потрясающим Аниным умозаключением. «Ну, так всегда бывает», — серьезно ответила Аня. «Ты вот иногда думаешь, что что-то — факт», — делилась она размышлениями. «Думаешь, думаешь, прям-таки уверена в чем-то, а потом раз — и все». «Что все?» — поинтересовалась Женя, вздохнув. «Как что?» — с Аниной точки зрения все было абсолютно понятно. Все оказывается совершенно по-другому. «С этим не поспоришь», — посмеялась Женя. Тут Максим снова вошел в ее комнату. «Жень», — позвал он ее. «Что такое?» — спросила она. «Там это...» — замелся Макс. «В общем...» «Да что случилось?» — не выдержала Женя. Стасю по голове кто-то ударил сзади. Она жива, но ее скоро увезла. Сказал, наконец, он. «Что?» — только и смогла произнести Женя. «Как? Женька, что у тебя там еще случилось?» Сгорала от любопытства Аня на другом конце провода. «Ань, я тебе потом перезвоню, хорошо?» Сказала Женя и положила трубку, даже не услышав утвердительное «хорошо» от подруги. «Что случилось?» Спросила она еще раз Максима. «Пошли», — сказал он. «Все у Константина Михайловича. Женя на всякий случай взяла с собой фотографии Тани и Григория, не желая оставлять их в доме, и побежала за Максимом вниз. Они быстро накинули куртки и побежали к Константину Михайловичу домой. Когда они зашли, там уже собрались все. Константин Михайлович сидел в окружении Натальи Евгеньевны, Ирины, Тани, Оксаны, Данила и Лёли. И неожиданно для них обоих в углу комнаты также стояли Григорий и его водитель Алексей. Не было только Фёдора, который уехал на скорой помощи вместе со Стасей, не желая оставлять её одну. «Как Стася?» — спросила Женя сразу, как они вошли. «Стабильно», — ответил Константин Михайлович. В первый раз Женя видела его таким подавленным. «Удар был не сильный, слава богу», — помогла ему Наталья Евгеньевна, видя, как ему тяжело рассказывать всё это снова и снова. «Девочка справится». Таня капала Константину Михайловича валерьянку «Как это случилось?» — задала еще один вопрос Женя. «Она должна была ехать с Федором в ЗАГС сегодня», — рассказал Константин Михайлович, выпив валерьянку. «Вышла на улицу, наверное, уже к Федору направлялась ее, и огрели чем-то по голове». «Кто-то посторонний заходил на территорию?» — спросила Женя. «Нет», — ответила Ирина. «Только вот лёша и Гриша». Она указала рукой на бывшего жениха Лизы и его водителя. Гриша привез кое-какие вещи Лизочки, которые у него остались, и мы с ним чай попили». «А чего же он не мне их привез?» — спросила Женя. «Так я Ирину как-то больше знаю», — ответил Григорий. «Все оказывается совершенно по-другому». Женя сама себе повторила недавние слова своей подруги. «Вы полицию-то вызвали?» — спросила Женя. «Нет», — отрицательно покачал головой Константин Михайлович. «В скорой сказали, что надо». «Я как-то растерялся». Он снова схватился за сердце. «Сейчас позвоню, конечно». «Да что это полиция может-то?» махнула рукой Наталья Евгеньевна. «Константин Михайлович», — обратилась к нему Женя. «Мне кажется, я могу вам рассказать, кто ударил Стасю. Давайте я поделюсь с вами своими мыслями, а вы потом решите, вызывать полицию или нет». «Да как же не вызывать-то?» ответил ей Константин Михайлович. «Пусть ищут этого подонка, я своими руками его удушу, своими же руками, кто бы это ни был!» Он снова схватился за сердце. «Тише, тише!» — пыталась утихомирить его Наталья Евгеньевна. «Женечка, откуда вы знаете, кто Стасю ударил?» «Потому что это сделал тот же самый человек, который убил Лизу», сказала она спокойно и уверенно. Все посмотрели на нее, открыв рты, все, включая Максима. Все так быстро произошло, что она не успела поделиться с ним своими умозаключениями, но теперь она была уверена на сто процентов. Все сошлось. «Как ты сказала, Женечка?» — переспросил Константин Михайлович. «Я могу все рассказать», — сказала Женя, «но мне нужно, чтобы все оставались в этой комнате». Все переглянулись друг с другом и молча остались на своих местах. То ли им было интересно, что же такое придумала Женя, то ли они хотели уже узнать, кто же этот недружелюбный сосед, который периодически кого-то убивает или бьет по голове, то ли просто не хотели вызывать подозрений своим уходом. «Начинайте, Женечка», — с нетерпением попросил Константин Михайлович. «Никто никуда не уйдет». «Да», — сказала с удивлением Женя. «Кажется, и действительно все хотят увидеть заключительный акт пьесы. Что ж...» Тогда я начну с самого начала. Как вы все знаете, Лиза попросила меня посидеть с ее песиком Чарли, а сама уехала в отпуск. Вот только до конца насладиться этим отпуском она не смогла. Вернулась раньше, сказав, что у нее какие-то проблемы на работе. Я встретила ночью Лизу и спокойно поехала домой. Но уже у своего подъезда обнаружила, что забыла у Лизы сумочку с ключами от квартиры. Пришлось ехать обратно. Вот только когда я приехала за ключами, я вошла в дом и увидела, что Лиза была мертва. Она упала с лестницы. Следователь сказал, что это обычный несчастный случай и отказался открывать дело, но я была уверена на сто процентов. Это убийство, и я начала разбираться в этом сама». Она заметила взгляд Максима. «Ну ладно, сначала сама, а потом с помощью Максима. И, по иронии судьбы, самая первая я подозревала. Как раз Стасю». «Что?» — Константин Михайлович снова схватился за сердце. «Причем тут вообще моя девочка?» «Как моя малышка может быть причастна к какому-то убийству? Вы совсем меня добить хотите?» Константин Михайлович, не переживайте, Стася тут действительно оказалась ни при чем. Вот только не такая уж она и малышка уже. Она вполне себе по-взрослому воровала Лизины эскизы для своего бренда. И несмотря на то, что Стася не убивала Лизу, это очень важный момент для всей истории, ведь именно поэтому Лиза вернулась из отпуска раньше». Максим знал об этом и сначала пытался просто вразумить Стасю, но потом, понимая, что Стася просто уже не может себя контролировать и даже пыталась проникнуть в дом Лизы, чтобы найти какой-то там еще эскиз, решил позвонить и рассказать обо всем Лизе, чтобы она разбиралась с ней сама. Лизу эта ситуация очень задела. Она не ожидала такого от Стаси, она решила прилететь раньше, чтобы во всем разобраться и закрыть Стасе доступ к своим разработкам. Именно поэтому, когда я рассказала Лизе, что в ее дом кто-то залез ночью, пока ее не было, она не удивилась. Она уже знала, что это была Стася. После того, как я уехала, Лизу посетили несколько человек. И одним из них был убийца. Я начну со Стаси, раз я уже начала о ней говорить. Стася пришла второй. Она рассказала обо всем Лизе. На ее столе я позже нашла эскизы Стасиного бренда, скопированные с Лизиного. Видимо, она их сравнивала или попросила Стасю показать все, что та украла. Как мне потом рассказала сама Стася, она знала, что поступила плохо, но ей хотелось дать хороший старт своему бренду. Она поняла, что пора завязывать только после того, как я начала пытаться узнать, кто же проник в дом Лизы, когда я там была. Она поняла, что я не Лиза, и если узнаю, то могу и не промолчать, а это уже совсем другой уровень истории. Вот она и решила, наконец, завязать. «Не без долгих нравоучительных лекций Макса, конечно», — Женя улыбнулась ему. В общем, расстались они с Лизой на плохой ноте. Лиза не ожидала от нее такого предательства и не скрывала свою обиду. Но убивать ее у Стаси мотива не было. Ворованные эскизы она убрала из разработки своего бренда. После Лизы пошла домой и больше не выходила оттуда ночью, что видно на камерах. Лизу убила не стася, но стася уходя от Лизы, услышала как ей кто-то позвонил и как она рассказала лиза ответила что-то типа «Боишься? приходи поговорить значит был кто-то, кто боялся лизу по какой-то причине или боялся того что она могла сделать и лиза пригласила этого человека поговорить. Сначала я подумала, что это про ирину Ведь я нашла повестку лизы на дачу показаний, а вдруг Макса помог узнать, что дочер ирины Тут Женя посмотрела на Ирину, которая вся покраснела, и задумалась, вдаваться ли в подробности этой истории. «Сбил человека в пьяном состоянии», — договорила за неё Лёля. «Лёля!» — зашипели все на неё с разных сторон, а Оксана даже толкнула её в бок. «Что?» — удивилась Лёля. «Все об этом знают». «Ну, в общем, да», — продолжила Женя. И Лиза была свидетельницей этого происшествия, И в целом ее показания были довольно важны для решения суда. В общем, я думала, что это как раз ирина Ириной. Она говорила по телефону, и Ирина ее и убила. Боже правый! На этот раз за сердце схватилась Наталья Евгеньевна. Не переживайте. Поспешила успокоить всех Женей и спасти Ирину от укоризненных взглядов. Это не Ирина. Во-первых, Ирина приходила к ней первая, еще до Стаси. Лиза съездила в больницу и узнала о состоянии пострадавшей девушки и о нуждах ее семьи. В общем, Лиза предложила Ирине, а точнее ее бывшему мужу, щедро заплатить девушке и оплатить ей образование. Тогда она бы не давала правдивые показания и даже сама бы поговорила с семьей девушки, пытаясь убедить их забрать заявление. Ирина радостно и побежала сообщать мужу о Лизиных условиях. Муж долго не брал трубку, а потом сам перезвонил ей и согласился на условия. Ирина побежала говорить об этом Лизе, но, зайдя, увидела, что Лиза уже была мертва. Муж посоветовал Ирине побежать домой и никому не говорить, что она была там. Ирина так и сделала, но любопытство одолела, и когда приехала я и обнаружила тело Лизы, она пришла под предлогом, что она услышала мигалки скорой и полиции, которых на самом деле не было. Почему я поверила, что было все так, как говорила Ирина? Во-первых, в ее журнале вызовов остались попытки дозвониться мужу и его звонок. Время сходится. Во-вторых, Стася приходила уже после Ирины. И Лиза была жива. В-третьих, Ирина перечислила, какой едой, привезенной из Турции, Лиза ее угостила. Вся эта еда лежала аккуратно сложенная в разных ящиках и полках холодильника, значит, убрала ее сама Лиза. Плюс Лиза порвала справку, которую получила в больнице, и выкинула ее просто в мусорное ведро, где я ее и нашла. И если бы они не пришли к консенсусу, и Ирина решила бы убить Лизу, то она уж точно бы избавилась от справки, а не клала ее в мусорку. В общем, приходила Ирина, потом приходила Стася, а вот потом... Женя сделала паузу и осмотрела всех присутствующих. «Ну кто приходил-то?» — не выдержал Константин Михайлович. «Можно как-то ускориться, никаких нервов с вами не хватит». «Потом приходила Лёля», — сказала Женя с уверенностью. На минуту устарилась тишина. Потом все потихоньку стали поворачивать головы в сторону Лёли. «Что за чушь?» — спокойно ответила Лёля, заметив взгляды на себе. «Вы все верите ей? Да она свихнулась! Девочка, ты кто вообще такая? Может, ты сама свою тетю убила?» «Я не могла», — спокойно ответила Женя. Я была в такси, у меня достаточно хорошее алиби, ведь номер такси и водителя можно легко проверить. А вот вы к Лизе ночью точно приходили. Лиза привезла витамины для детей Оксаны и Лёли. Оксанины витамины лежали в чемодане Лизы, а вот Лёлины стоят у неё на холодильнике. Откуда же они там, если вы не виделись с Лизой до её приезда? А ещё выходили к Оксане и узнавали, работали ли у них камеры в ночь убийства Лизы. Зачем? Лёля молча сидела и смотрела на неё. «Женя!» — вмешалась Оксана. «Ну как же вы можете накидываться на человека с обвинениями? Вы даже не знаете Лёлю, она никого не могла убить!» «Не переживайте, Оксана!» — улыбнулась Женя. «Нет надобности защищать вашу подругу. Она тоже не убивала Лизу». «И она не убивала!» — воскликнула Таня. «Да кто её убил-то тогда?» — негодовал Константин Михайлович. «Да!» — подтвердила слова Женя. «Лёля приходила, взяла витамины, но Лизу она не убивала. Я подозревала, что Лёля убила Лизу из-за ревности к Вите, которая была заметна с самого моего первого дня здесь. Но именно благодаря этой ревности я поняла, что Лиза её не убивала. Я поняла это, когда услышала, что Лёля в очередной раз выгнала Витю из дома из-за ревности к Лизе». Но за несколько дней до убийства Лизы они помирились, и Витя вернулся. Как-то странно убивать человека, если ты уже вроде как поняла, что муж не изменял и простила его. Более того, если такая ревность и такие изгнания Вити из дома происходят часто, то что, ей теперь всех убивать? Вряд ли. Скорее всего, она пришла к Лизе забрать витамины или еще зачем-то и ушла. А с утра узнала о том, что Лизу убили, испугалась, рассказала все Оксане, как лучшей подруге, и спросила, работали ли камеры, чтобы узнать, есть ли запись того, как она шла к Лизе. Камеры у Оксаны не работали. «Да», — воскликнула Оксана. «Так и было. Конечно же, она не убивала. Вы вообще о чем?» лёля решила объясниться. «Да, я действительно приходила к Лизе, и она дала мне витамины, но я...» Я приходил к ней, чтобы извиниться за всю эту историю с Витей. Я не знаю, почему я решила, что у них что-то было. Я просто... Я часто начинаю ревновать Витю, потому что мне что-то кажется. Вот такой я человек, он пообщается с кем-то, женщина с ним любезная я сразу понапридумываю. «За последний год пять раз», — вздохнул Витя. Я извинилась перед ней и ушла, а с утра узнала, что ее... Я так испугалась, что меня посадят. Закончила рассказ Лёля и закрыла руками лицо. Витя снова вздохнул и обнял ее. «Поэтому вы отправляли Лизе записки с угрозами?» — спросила Женя. Все снова удивленно посмотрели на Лелю. «Я поняла это, потому что некоторые буквы были вырезаны из рекламы автосалона вашего мужа», — добавила Женя. «Я не хотела, чтобы с ней случилось что-то плохое», — тихо сказала Леля. «Я просто хотела, чтобы она отстала от Витеньки». А она с ним каждый день ля-ля-ля, да ля-ля-ля. В общем, — заключила Женя, — это все, конечно, не очень адекватно, но Лизу убил другой человек. Человек, который пришел после Лели. И вот тут я стала думать о Григории, о Лизином бывшем молодом человеке. В интернете я читала, как для вас важны семейные ценности, и что Лиза — это первая женщина после вашей покойной жены, и как вы серьезно к ней настроены, и как планируете свадьбу. Она обратилась к Григорию, стоявшему у стенки. «Так и было», — ответил он. «Пока вы ей не изменили», — добавила Женя. Григорий промолчал. «У меня как-то не стыковался ваш образ. Для прессы вы весь такой за семейные ценности, а потом берете и изменяете Лизе, а потом цветочки присылаете и прощения выпрашиваете. Потому что так сильно любите или для имиджа?» — спросила Женя. «А вас это разве касается?» — спросил он. «Да, к сожалению», — ответила Женя. «Очень даже касается, потому что ее убили. Ну и еще, может быть, потому что ваш водитель проник в дом и довольно сильно меня напугал, заперев меня в чулане, чтобы обыскать дом. Сегодня вы приехали под предлогом привезти вещи и сидели у Иры, чтобы Алексей снова смог пробраться ко мне и поискать еще?» Алексей никак не отреагировал на такое обвинение в свой адрес, а Григорий рассмеялся. «Девушка, вы в себе?» — спросил он наконец. «Лёш, поехали, я серьёзный человек, у меня нет времени на эти спектакли». Они оба пошли к выходу, и тогда Женя достала из кармана фотографии, найденные в тумбочке Лизы. «А если я скажу вам, что я нашла то, что вы искали?» Она подняла руку с фотографиями вверх. «Тогда вы задержитесь?» Они остановились и снова повернулись к Жене. «Что вы хотите за эти фотографии?» — спросил Григорий. «Немного вашего времени и внимания», — пожала плечами Женя. Подождите немного, уже скоро мы закончим, но вы нам очень поможете своим присутствием. Григорий вальяжно сел на диван и закинул ногу на ногу. Нус, сказал он. Чем я могу быть вам полезен? Это же вы тогда забрались ко мне в дом и запихнули меня в чулан, спросила она Алексея. Тот посмотрел на шефа, Григорий отрицательно ему кивнул, и Алексей ничего не ответил. Можете не отвечать, сказала Женя. «Я знаю, что это вы. Заходите потом ко мне, я вам пиджак отдам ваш. Только, пожалуйста, заходите через дверь. Пиджак отдам в целости и сохранности. Я только немного жвачки у вас позаимствовала. По ней я и поняла, что это ваш пиджак. Вы плюнули на землю жвачку, и она была точно такого же цвета, как ваша из кармана. Плюс вы были без пиджака. но ну и окончательно я поняла, что это вы, когда увидела фотографии». Женя, наконец, на радость жаждущей ответа в публике, развернула фотографии и показала их всем. «Это Таня!» — донёсся шёпот со всех углов. «Это Таня и Лизин жених!» Наталья Евгеньевна, посмотрев на это фото, подошла к Тане и дала ей пощёчину. Таня молча схватилась за щёку. «Вы очень хотели найти эти фото!» продолжала Женя. «Конечно, они могут здорово подпортить вам имидж, поэтому ваш водитель и проник тогда ко мне домой и планировал сделать сегодня то же самое. Для этого вы приехали под предлогом отдать Ирине вещи. Вы можете сказать, что жвачка — это глупо, и будете правы. Окончательно я убедилась в том, что это вы, когда Максим нашел эти фотографии. Точнее, то, где он их нашел, окончательно мне подсказалось, что это вы». Константин Михайлович когда-то заказал тумбу с потайным отделением и предложил заказать такую же всем соседям. «Да, было дело», — кивнул Константин Михайлович. «Лиза тоже заказала себе одну». «Да, Лиза тоже заказала себе одну», — повторила его слова Женя. «Как сказал Максим, когда о тайном месте знают все, место перестает быть тайным». «Именно поэтому, если бы искал этот тайник кто угодно с улицы, они бы его нашли, ведь они знали об этом секретном ящике в тумбе. Константин Михайлович продемонстрировал его всем. Но искали его вы. Вы не знали об этой тумбе, вот и не нашли». Алексей и Григорий переглянулись и продолжили молчать. «Но вы не убивали Лизу», — добавила Женя. «Вот уж спасибо», — снова рассмеялся Григорий. «Вы не убивали Лизу, потому что вас абсолютно точно не было той ночью в поселке. Никто не приезжал», — добавила Женя. «Мне нужны эти фотографии», — повторил Григорий. «Да забирайте», — Женя кинула фотографии Григорию. «Мне они незачем». Григорий убрал фотографии в портфеле и сказал Алексею. «Поехали». Алексей тоже поднялся, и они вышли из дома. «Думаю, что то, что мы будем обсуждать дальше, лучше обсуждать без них» сказала Женя и продолжила. «Я стала думать, кто же еще мог бояться Лизу настолько, что пришел и убил ее? И, как вы заметили, на снимках вместе с Григорием, женихом Лизы, Таня». «Я?» — спросила Таня, смотря на свою бабушку. «Я убила Лизу? Вы сошли с ума!» «Таня, как так получилось, что вы стали любовницей Лизиного жениха?» — спросила Женя. Таня снова бросила боязливый взгляд в сторону своей бабушки. Та просто отвернулась к окну. «Я уж и не помню», — ответила Таня тихо. «Просто познакомились как-то, когда все собирались у Лизы. По-моему, это был ее день рождения. Я не думала ничего о нем, но... Как-то раз он приехал к Лизе, а она задержалась на работе. Я пригласила его посидеть, попить чаю. Бабушки тоже не было. И мы так разговаривали. Он так меня понимал. Я... Вот в тот момент я что-то почувствовала к нему. И потом... Как снежный ком. Я не хотела обманывать Лизу. Он обещал, что уйдет от нее, но не уходил. А потом Лиза наняла частного детектива и все сама узнала. Было уже слишком поздно. «Из-за этого вы расстались с Федей?» — спросила Женя. Таня промолчала, но бабушка решила ответить. «Федя на руках, ее готов был носить. Они к свадьбе готовились. И эта дрянь изменила такому мужчине с этим проходимцем. но ну, не дурали, ли? Еще и сама от него же и ушла». «Хоть мозгов хватило не рассказывать про измену, просто ушла, не объяснив причину, и на том спасибо». Таня заплакала. И когда у Феди не получилось жениться по любви, он согласился жениться на Стасе, отчасти по расчету. Закончила историю Женя. А вот Таня, когда поняла, что Григорий, в общем-то, не планирует уходить от Лизы и побежал вымаливать у нее прощение, захотела вернуть Федю, но он уже был занят, занят Стасей. «Вот вам, Константин Михайлович, и причина того, что ваша дочь сейчас в больнице. Они ведь собирались сегодня ехать в ЗАГС подавать заявление». «Ах ты дрянь!» Константин Федорович вскочил со своего кресла и пошел на Таню. «Я тебя задушу своими же руками!» Максим бросился между ними. Таня еще сильнее заревела и закрыла лицо руками. «Константин Михайлович!» — крикнула Женя. Причина, почему ваша дочь сейчас в больнице, именно та, о которой я рассказала, Фёдор, но не Таня ударила её. — А кто? — развернулся к ней Константин Михайлович. — Наталья Евгеньевна, скажете что-нибудь? — обратилась к ней Женя. Наталья Евгеньевна просто продолжила смотреть в окно. Через полминуты она всё же сказала. — Только то, что мои дети и внуки — идиоты. Я обещала назвать человека, который убил Лизу и ударил Стасю сказала Женя. «Это Наталья Евгеньевна». Все открыли рты от удивления. «Господи, да как так-то?» воскликнула Оксана. «Именно Наталья Евгеньевна так сильно хотела, чтобы Таня снова сошлась с Фёдором», начала объяснять Женя. «И дело вовсе не в том, что она переживала за счастье любимой внучки. Фёдор мог помочь им решить все их финансовые проблемы, которые настолько велики, что Наталье Евгеньевне просто необходим богатый зять». Вы же устроили тот скандал с Максимом после ремонта, чтобы он позволил вам не платить за него, ведь платить было нечем. Вы нашли какие-то косяки только после предоставления счета за ремонт. Поэтому после того, как Таня ушла от фёдора Наталья Евгеньевна всяческими способами пыталась свести их, отрицая их отношения со Стасей. И я так понимаю, после неудавшегося романа Наталья Евгеньевна очень убедительно попросила, почти что заставила внучку пытаться вновь сходиться с Федором, А вот Лиза, оставшаяся без жениха, явно не желала Тане счастья и, возможно, пригрозила, что расскажет Фёдору, почему же Танечка разорвала помолвку. После этого ни о каком схождении уж точно бы не шла речь. Скорее всего, Наталья Евгеньевна позвонила Лизе, и это именно с ней разговор слышала Стася. Лиза сказала, чтобы Наталья Евгеньевна пришла поговорить, и она пришла. «Знаете, как я это поняла?» — спросила Женя. «Как?» с интересом спросила Оксана. «Сначала, когда мы с Максом были у Натальи Евгеньевны и Тани, Таня вынесла турецкие сладости. Максим увидел в мусорке упаковку. Дата изготовления свежая. Я поняла, что это Лиза подарила их. Во-первых, если бы эта Таня убила Лизу, она бы уже точно не стала выносить сладости, которые в ту ночь принесла от нее. Скорее всего, Наталья Евгеньевна, придя от Лизы, просто бросила их на кухне а Таня потом нашла». А во-вторых, я помню, что Лиза должна была дарить подарок Наталье Евгеньевне на «Тайного Санту». Скорее всего, это часть подарка. А потом я вспомнила, как Наталья Евгеньевна рассказала мне, что Стася как-то подставила Лизу. Но Лиза узнала об этом только в отпуске. Собственно, поэтому она и приехала». Значит, до отпуска она ей сказать об этом не могла. А значит, Наталья Евгеньевна приходила к Лизе до ее смерти. Скорее всего, она пришла уговорить Лизу не рассказывать Феде про роман Тани и Григория. Она пришла, они поговорили, возможно, Лиза сказала, что все равно скажет Федору, потому что Таня и Григорий сделали ей очень больно. Тогда же Лиза и рассказала ей про предательство стаси Тогда же и отдала сладости из поездки. Ну а потом Наталья Евгеньевна ее толкнула с лестницы. Стася ударила тоже она. Она слышала, что они едут в ЗАГС сегодня в шесть. После подачи заявлений у Тани осталось бы гораздо меньше шансов. Более того, Наталья Евгеньевна надеялась, что Стася сама соскочит с этой свадьбы. Но когда мы стояли и смотрели на Лёлю и Витю, Стася сказала, что она достаточно серьезно настроена и отказываться от свадьбы не планирует. Тут Наталья Евгеньевна поняла, что надо срочно что-то делать и придумала только то, что в итоге сделала. Скорее всего, долги настолько велики, что она и решила прибегнуть к таким мерам. Возможно, ей просто не хотелось, чтобы такой выгодный зять ускользнул из их семьи. В любом случае, получилось то, что получилось. Почему Наталья Евгеньевна не забрала фотографии? Скорее всего, судя по сегодняшней пощечине, она просто про них не знала. «Я только не понимаю, зачем Лиза пошла на второй этаж, ведь вы столкнули ее оттуда». Женя смотрела на Наталью Евгеньевну, которая так ни разу и не повернулась. «Она пошла искать еще одну часть моего подарка на эту дурацкую игру, на Тайного Санту. То ли платок она какой-то купил, то ли шаль, и уже отнесла одну сумку наверх. Пошла его искать», — сказала вдруг она. «Главное, сначала сказала, что, несмотря на уважение ко мне, ей придется рассказать все Федору, потому что, видите ли, она не может все так оставить. Все ее, мол, предают — Таня, Стася, Григорий» а потом вся такая любезная. «Давайте я вам подарок отдам, который к тайному Санте приготовила». «Тьфу!» Все восприняли это как признание и стояли в шоке. «Я не планировала ее убивать», — продолжила Наталья Евгеньевна. «Но как же я перед ней унижалась, как же я умоляла оставить это, пошла за ней наверх, продолжала упрашивать и объяснять. И когда мы поднялись, она стояла там, на лестнице». Я просто подумала, что эта засранка может мне испортить всю оставшуюся жизнь. И само все как-то произошло. Астасия... Извините, Константин Михайлович, но ваша дочь такая проныра, что она уж точно найдет себе нормального мужа. А моя идиотка одного нормального нашла и не смогла до ЗАГСа в руках себя удержать. Мне просто нужно было немного потянуть время, чтобы они не ехали в ЗАГС, чтобы Танька успела хоть поговорить с ним о том, что она хочет все вернуть. Таня продолжала плакать. Константина Михайловича поддерживали Оксана и Максим. Все были в шоке. «Когда умерла моя дочь, мать Тани, я была в шоке от того, что она оставила только долги», продолжала Наталья Евгеньевна. «Говорю же, дети — идиоты. Я продала все — драгоценности, квартиры, и все равно остались кредиты. Потом еще пришлось новые брать на содержание дома, на учебу Тани. А это мой дом, я не хотела его продавать. Тем более из-за дочери идиотки». Я мечтала в нем встретить старость и прожить до своей смерти. И теперь, видите ли, я должна все продать, чтобы просто расплатиться по ее долгам. Тут Танька приводит Федора. У меня от сердца отлегло. Состоятельный, хороший мужчина, он точно поможет. И тут на тебе, опять все пришлось самой делать, как и всю свою жизнь. Ну что?» Наконец развернулась она ко всем. «Полицию вызывать будете?» Все молча смотрели на нее. Я это все больше никогда не повторю. И все это вы никогда не докажете. Сказала она, когда поняла, что все не знают, что делать с этой информацией, и спокойно вышла из дома. Когда все немного пришли в себя, и Константин Михайлович решил сходить к ней, чтобы сказать, что он решил, что будет вызывать полицию писать на нее заявление, было уже поздно. Наталья Евгеньевна покончила с собой, вколов себе тройную дозу какого-то сильного препарата, прописанного ей врачом.